Эпилог По ушам ударили крики болельщиков и биты знакомой мелодии. Все ставки вместе с итогами гонок на д о г о з е были перенесены с прошлой, оборвавшейся на самом интересном месте игры. Мировой чемпионат «Форсаж Проджект» продолжился на заснеженной Сибви. Теперь у Эдди не было никаких сомнений в том, что его игрок придет первым. Мелькающие повсюду логотипы Red Dream теперь вызывали на его лице лишь улыбку и воспоминания о нескончаемых байках х о п с т е р а Буквально вчера Дилан выходил с ним на связь, сообщил, что они с Агатой приземлились на Марсе и, не дожидаясь свадьбы, заселились в новый дом. Возле Дейзера на старте снова крутилась толпа зевак. Там в этот раз было на что полюбоваться. К новому заезду скайкар Мэтта Мёрфи Кокер прокачал с использованием внеземных технологий, заинтересовавший звездолёт а м е с т е р Неудивительно, что спустя каких-то 40 минут Эдди сорвал голос, крича от радости так, что слышно его было на весь затонувший Нью-Йорк. «Надеюсь, ты помнишь, что сегодня у твоего брата день рождения». интересовала сестер, накрывая на стол в ожидании гостей. «После того, как я помог ему выпросить у мэра Нортона за заслуги перед родиной затопленный небоскреб в безвозмездное пользование, а еще вчера он сорвал куш на ставках в чемпионате «Форсаж Project, уже и не знаю, чем бы его таким удивить и порадовать». С иронией отозвался Томас, доставая по просьбе супруги с верхних полок старый бабушкин сервиз из фарфора. «Удивить, говоришь?» Задумалась Эстер у приоткрытой духовки, откуда доносился непередаваемый аромат запеченной утки. «Не переживай, я уже позаботилась о подарке. Даже не сомневаюсь, наш Эдди будет в восторге!» «Ты ведь не читала его мысли? Помнишь, мы договаривались, что ты не будешь отрабатывать на близких свои способности?» Уточнил Том, спускаясь с табуретки с увесистой коробкой в руках. «Зачем так напрягаться, если он и сам с удовольствием делится своими мечтами?» — пояснила девушка, уже переключившись на нарезку салата. «Нет, не говори. Да я сам угадаю, что ты для него приготовила. Это какая-нибудь доисторическая рухлядь?» Встретившись взглядами со своим любимым супругом, Эстер многозначительно улыбнулась. «Вот увидишь, я тоже неплохо знаю своего брата». С гордостью заверил Томас, протирая тарелки. «В целом, дорогой, ты не так и далек от правды. Только это не сама р у х л я т ь а то, что он испытает, обладая ей». «Раритетный автомобиль?» — предположил мужчина, перекинув через плечо полотенце. «Ну, почти, только покомпактнее». «Антикварный самокат?» «Без колес», — подсказала Эстер, одарив улыбкой своего любимого. который, кажется, вошел в азарт от этой игры. «Ковер-самолет? Все, я сдаюсь!» Том отвернулся, с усердием сервируя стол, и прекрасно зная, что Белоснежка не станет долго мучить его загадками. «Помнишь тот рюкзак, который был со мной, когда я вернулась с корабля пришельцев?» Девушка отложила в сторону нож и овощи, задумчиво вытирая руки об фартук, а затем достала из шкафа небольшую металлическую коробочку. Так вот, Дарвин успел засунуть в него одну очень любопытную вещицу. Понимаешь, он верил, что это та самая шкатулка из древней легенды молчунов, и с ее помощью можно перемещаться во времени, только она заперта на энергетический ключ — Я тогда лишь посмеялась, а он все равно мне ее подсунул. Томас взял коробочку и покрутил в руках, ощущая холод металла и приятные резные грани. Увесистая. И что же на самом деле это за шкатулка? Эстер не успела ответить, потому что в это самое время, ведомое аппетитными ароматами, в помещение ворвался именинник. к м м как вкусно пахнет! Белоснежка, ты настоящее золото!» Окрыленный Эдди расцеловал ее в обе щеки под пристальным взглядом брата. «А это что такое? Антиквариат?» Тут же переключился на Тома, заметив в его руках необычную вещицу. «Твой подарок! С днем рождения, Эдди!» Том особнял брата, так и не представляя, что за сюрприз ему вручил. «Тяжеленькая! А что внутри?» «Машина времени!» Загадочно улыбнула сестер, ь с не обращая внимания на насмешливые взгляды братьев Донахью. «В какой момент времени ты хотел бы отправиться, если бы мог?» «Ну, это легко. 18 апреля 1923 года!» Не раздумывая, выдал Эдди. «Что ты там забыл? Это же почти 200 лет назад!» Искренне удивился Томас. «В этот день Янки открыли свой легендарный стадион в Бронксе матчем с красными гетрами и победили со счетом 4-1. Бэйп Рут сделал первый хоумран в истории стадиона, после чего Янки Стадиум стал почти официально именоваться домом, который построил Рут». Сознанием дела пояснил Эдди и мечтательно просиял зеленью глаз. «Знаешь», — подмигнула ему Эстер, — А я бы тоже хотела увидеть первый хоумран в истории Янки s t a д и у м Ну что, мальчики, отправимся вчетвером с Дарвином или остальных гостей подождем?» Девушка взяла металлическую шкатулку в руки, и верхняя крышечка сама по себе плавно начала приподниматься, открывая устройство для ввода даты. «Когда я подобрала к ней ключ и убедилась, что это та самая шкатулка из легенды с машиной времени внутри», то первым делом захотела вернуться в прошлое, чтобы спасти свою маму и мир, в котором родилась. Но отец, желая этого больше всех на свете, сам остановил меня». Призналась девушка, поглаживая кончиками пальцев резные металлические грани. «Все должно идти своим чередом. Спасая кого-то одного в прошлом, рискуешь тем, что кто-то другой и вовсе не родится, а настоящее, которое ты знаешь, непоправимо изменится». «Машина работает, но, отправляясь в другое время, мы можем быть лишь наблюдателями». Братья Донахью переглянулись. На лице Эдди застыла решимость и абсолютно счастливая шальная улыбка. В глазах Томаса засверкали искры, говорящие о том, что к такому путешествию стоит хорошенько подготовиться, а не отправляться неизвестно куда сгоряча. «Да ладно, Том, это же его праздник!» Улыбнулась Белоснежка, заметив в дверях дара и отложив, наконец, в сторону кухонный фартук. «Ценность жизни не в количестве отведенных нам дней, а в том, как и с кем мы их проживем», произнесла она, вводя на дисплей новую дату — 18.04.1923.